Глава 27. Мурат. Я привык жить как на пороховой бочке. Сегодня ты отправляешься в клуб, завтра тебя отправляют в землю. Такое случалось. Не со мной, но пули в моём теле уже бывали. После того, как я отправился по делам в Казани, решать дела, всё полетело к урку. Дал поправился и уже успел выведать много интересного о пидорах, которые стреляли в клубе. Чуйко уверяла, не верит словам, да и глазам тоже. Думаю, сам он тоже это понимал. Я наблюдал и следил за всем, чем мог. Халилов оставался моим другом и боссом, пусть даже сейчас желал меня придушить или всадить пулю в лоб. Дальше было затишье, но оно, как правило, таило в себе гораздо больше дерьма, чем мы могли представить. Поэтому, когда Даля решил отправить Дашу с сыном по известному не многим маршруту, всё пошло не по плану. Кто заминировал машину, можно только предполагать. В зоне риска были только он и его жена с Рамилем. Именно это говорит о том, что на помощь придёт крыса. Отвести подозрение это самое важное. У меня порой даже голова начинала болеть от таких частых и упорных размышлений, при которых я по сути бился об стену. Самый главный на кого не подумает Далир это я. Но остальные могут смотреть на всё иначе, под другим углом. Ну даже в такие минуты, когда я, кажется, больше не мог сдерживаться и чувствовал, что сорвусь рядом был мой якорь. Лора была во всём. Она становилась для меня важной, нужной. Пугала ли это меня? Безусловно. Хотел бы я, чтобы было иначе. Исключено. Всего чего я желал это чтобы она находилась ещё ближе, но не сейчас. Я слишком на неё отвлекаюсь и ничего не могу с собой поделать. В итоге я решаю поговорить с Даллером. Ян не вызывал никогда положительных эмоций. Многие из наших ребят терпели его только потому, что он брат нашего босса, но втайне каждый желал набить суки морду. Лора отправила за результатами. Я и знал наверняка, что она принята и ей нужно самой в себя поверить. Моих лишь слов будет маловато. Поцеловал её крепко, уже мечтая вернуться домой и завершить начатое утром безумство. поэтому выпустила своих рук и посадил в машину с Юрой. Как идиот кружил по городу задалом, ожидая, когда тот припаркуется, чтобы поговорить. Знаешь, что, если бы позвонил, он бы послал или предя к нему не пустил в кабинет, пришлось импровизировать. Но чего я не ожидал, так это того, что приедет он в итоге на Обрывной мост. Припарковался в далеке и решил сначала понаблюдать, но ну и быть наготове, чтобы помочь. Учитывая, что этот кусок недоведённого до ума моста соединял территорию Демида и нашу, я сразу понял, что это встреча двух главари. Дэм был один, как и дал. Сначала я даже не слышал их слов, был далеко. Потом же пошли крики, и это психовал Даллер. Когда его рука потянулась к стволу, это означало лишь то, что переговоры пошли хуёво. Стрельба была короткая, но припарковавшийся вдруг автомобиль вблизи от машины Даллера сильно напряг. Димит упал в воду, а Халилов был ранен. Рустам пидер, вот кто прибыл. Он поднялся к нему, а я уже вышла из своего укрытия, чтобы помочь, как вдруг снова выстрелы, и всё бы ничего, если бы не последний, который прозвучал откуда-то издалека. Я метала глазами, но разглядеть суку не мог. Он был на другой стороне моста. Река с сильным течением, но она же имеет крутой поворот, который мне помог незаметно оказаться в воде и кое-как вытащить друга из воды. Всё, что было дальше на мосту, меня уже не интересовало. Дал был сильно ранен. Проскрёб с собой тонну веток, пока я его не поймал и был без сознания. Главное не медлить. Хорошо машину поставил не близко и незаметно. Уложил дальера и сразу набрал номер женщины, которая однажды помог. Она отменный хирург. Стоило ей поднять рубку, я просто назвал адрес, и она знала, что пришло время отдавать долг. Дом, в который я привез друга, стоял нетронутым три года. Это должен был быть подарок сестре. Даже ремонт делать не начал, не успел просто. Сейчас это уже не важно. Первые сутки после длительной операции и удержания Халилова на этом грёбаном свете прошли за минуту. Я даже не понял, что уже не ночь, а наступил новый вечер. Поезжай домой, отдохни, подошла ко мне Люда. Он выживет? Сложно сказать, Мурат, может и нет. Состояние даже не совсем стабильное, но это только вторые сутки пошли, от него зависит. Если от него в таком случае должен. Тру лицом и поднимаюсь с кресла. Надеюсь, ты понимаешь, что никаких звонков и, конечно, никто даже не знает, куда я отправилась. Телефон выключен. Я оставила его в больнице. Спасибо. Рано благодарить. Я постараюсь сделать всё, что смогу. Как всю эту аппаратуру достала? У меня тоже есть должники. Не смела улыбнулась. Я знаю, что она меня побаивается, хоть и понимает, что нет повода. Я я точно не опасен, но лучше пусть будет так. Сколько времени? Почти двенадцать. Я думал не больше десяти. Вспоминая Лору и что я ей даже не позвонил, но я не мог, на ее вопрос у меня не было бы ответов. Да и опасно сотовый включать. Надо домой. Успокоить ее. Я поеду. Здесь есть внутренний телефон. Звони только, если он начнет умирать. Для остального у тебя все есть. Хорошо. Я на тебя рассчитываю. Я не бог, Мурат. Лучше станем на один вечер. Пока ехал домой, прокручивал в голове все последние события, продумывал ходы и пытался найти виновного. Была ли это засада? Сомневаюсь, но мелких выродков, конечно, я знал о том, что готовится сходка Далира и Демида. И кто тот, стрелявший с вражеской территории, оказался дома в половине первой ночи, посидел в машине, включил телефон, увидев кучу пропущенных от Луры, и улыбнулся. И рассказал, что она меня ждала, кивнул ему и отправил спать. Сходил в душ в её комнате, чтобы не шуметь и не разбудить раньше времени. Скинул всю одежду, там же и голый пошёл в постель. Сейчас я хочу в ней утонуть, больше ничего не желаю. Притянул за тонкую талию к себе и обнял. Мне хотелось, чтобы она со мной срослась сильнее, чем есть сейчас. Изнутри я ощутил отчаяние, тоску и голод. Она тот самый свет, который ищешь в темноте и находишь.